Также смотревшись любопытством, заложив руки за спину, он походил на школьного учителя. Но, завидев Абата, он поспешил отойти, чтобы избежать с ним встречи, не кланяться и не разговаривать. Жанна говорила с мольбой, дайте мне несколько дней на размышление, господин Аббат, и придите снова в замок. Я сообщу вам о том, что смогу сделать и что успею предпринять, тогда мы все обсудим. Они поравнялись в эту минуту с группой ребятишек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 Естественная забава, в которой нет ничего нечистого. Они наблюдали это рождение, как глядели бы нападение яблок с дерева. абат Талибьяк сначала оторопел, а затем, охваченный слепой яростью, поднял свой большой зонт и начал изо всей силы колотить им по головам собравшихся детей. Испуганные мальчишки принялись улепетывать со всех ног, и Абат внезапно ощутился перед собакой-рыженицей, пытавшейся приподняться. Но он не дал ей встать на ноги и, обезумев, начал неистово избивать ее. Собака, сидевшая на цепи, не могла убежать и только отчаянно скулила и металась под его ударами. Он переломил зонт и, отбросив его, вскочил на нее, на топча, давя и избивая ее ногами. Она тут же произвела на свет последнего щенка, визжавшего под ним, но Абат бешеным ударом каблука выбил жизнь из окровавленного тела,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 рыдала среди щенят и подбирала их к себе в юбку.